Жалобы подследственных наследников иногда содержат известные преувеличения, а то и просто вымыслы, но всегда требуют очень серьёзного к себе отношения уже по одному тому, что написано лицом лишённым свободы и права заключённого жаловаться, его законное, естественное и неотъемлемое право, или, как выражаются юристы, процессуальная гарантия. Если следствие это род борьбы, То неудивительно, что одна из сторон не только защищается, но и в свою очередь нападает. Другой вопрос, что формы этого нападения характерны для морального облика нападающего, но положение арестованного, борющегося за своё освобождение, в известной мере объясняет и не совсем благовидные методы самозащиты, иногда избираемые им. Вот почему я без всякого раздражения обычно относился и к таким явно необоснованным, окрашенным озлоблением против следователя, а иногда и просто клеветническим жалобам. Так и в этот день, прочитав письмо глотника на себя и Голомысова, я не поддался чувству раздражения, хотя никогда ещё мне не приходилось читать жалобы более злобной, подлой и лживой. Глотнек писал Шкирятову, что он обращается к нему в самый страшный день своей жизни, когда не выдержав свалившейся на него беды, твёрдо решил покончить с собой. Вы прочтёте, Матвей Фёдорович, это письмо, когда меня уже не будет в живых. Это хотя бы даёт мне надежду, что оно будет вами прочитано. Я не могу и не хочу больше жить потому что не в силах доказать свою невиновность в самом страшном преступлении, которое только может быть инкриминировано человеку, в убийстве своей жены. Это тем более для меня невыносимо, что я всегда горячо любил свою жену. И когда она загадочно исчезла, я не уставал помогать органам следствия в раскрытии этой тайны и розысках жены. Больше полугода мур Ничего не мог сделать. И я имел наивность обратиться к начальнику следственного отдела прокуратуры СССР Шейнину, надеясь, что он поможет мне в розысках жены. Но Шейнин не сумел разгадать этой тайны. И тогда из ложного самолюбия, иначе я не могу объяснить, стал превращать меня из потерпевшего в обвиняемого. Он и его сподручный голомысов начали создавать против меня улики, обрабатывая свидетелей, ловко подтасовывая факты, собирая всякие сплетни и грязь, не имеющую никакого отношения к делу. Я доведён до полного отчаяния. У меня нет сил бороться с этим произволом. Я решил покончить с собою. Я пишу вам для того, чтобы Шейнин и Голомысов понесли заслуженную кару за своё поведение. Дальше глотник очень деликатно касался эпизода с красителями, отметив, что сразу признал допущенную им ошибку, которая является совершенно случайной для его жизни и работы, что это признание лучшее доказательство его искренности. Ознакомившись с этим любопытным человеческим документом, Я подумал, что при сложившихся обстоятельствах буду поставлен в комиссию партийного контроля весьма сложное положение, тем более что по партийной совести я буду обязан сказать, что не могу ручаться за то, что глотник действительно убил свою жену, хотя в деле имеется ряд серьёзных косвенных улик. И тут, как это всегда бывало в серьёзные минуты моей следственной работы, я обратился к тому, что считал в ней главным к теории психологического контакта и обращения к добрым началам в душе обвиняемого, без чего, как я всегда верил, верю и буду верить, следствие теряет свой благородный и государственный смысл. Да, государственный, потому что задача советского правосудия заключается как в том, чтобы обнаружить преступника, так и в том, чтобы его перевоспитать, и начинать это надо уже со стадии следствия, И мы с Голомысовым пошли в тюремную больницу к Глотнику. Я начал с того, что пристыдил Глотника за его поведение, тут же, однако, сообщив, что его заявление направлено адресату. Я не упрекал его за жалобу, но отметил, что он стал на путь клеветы, а это ещё никому не помогало. Откровенно рассказав Глотнику причины, по которым мы пришли к выводу о его виновности, Я предложил ему хоть на минуту мысленно поставить себя на наше место и честно сказать, как бы действовал он. Глотник слушал всё это внимательно, и было заметно, что переживания последнего года дались ему нелегко. Я сказал ему и об этом, и нарисовал психологическую картину его состояния в течение этого времени ужаса совершенного Страх перед расплатой, необходимость сокрытия следов преступления, постоянная и страшная необходимость всегда и при всех играть роль любящего мужа надломленного загадочным исчезновением любимой жены, надежда на то, что дело в конце концов заглохнет, потом новая тревога. В связи с расследованием дела о красителях Потом радость, что нет худо без добра, и именно дело о красителях само собой спишет дело об исчезновении жены. Потом новый приступ страха, когда выяснилось, что нет, не списали и этого дела. Потом улики и его отрицание, улики и его ложь, и опять улики и опять ложь. Видимо, это была очень точная схема того, что пережил глотник, потому что он слушал меня, широко раскрыв глаза, удивлённый тем, что я говорю с ним задушевно и тепло, хотя только что прочитал его клеветническую жалобу. Потом он начал тихо плакать и вдруг, вскочив с кровати, рванув в свою белую больничную рубаху, закричал: "Да я, я убил ёлочку. Пишите Скорей пишите протокол, пока я не передумал. Голомысов налил стакан воды и дал его глотнику. Стуча зубами о края стакана, он сделал несколько глотков, облил свою рубаху и снова, весь дрожа, закричал: "Пишите! Скорей пишите, а то я боюсь, что передумаю. Духу не хватит. Боюсь. Боюсь!" Надо было видеть и слышать, как он выкрикивал это слово "боюсь", чтобы понять, как действительно боится этот несчастный, опустошённый всей своей нелепой и грязной жизнью человек, что у него духу не хватит. Да, не хватит духу сбросить со своей совести чистосердечным признанием, как рывком страшный груз преступления, который он нёс столько месяцев. Потом он немного успокоился и стал рассказывать. По существу снова начался допрос, отличавшийся от предыдущих лишь тем, что теперь мы с Голомысовым не уличали глотника, а он сам рассказывал всё, что хотел. Лишь изредка, когда он невольно отклонялся от сути дела, мы возвращали в нужное русло стремительно струившийся поток его показаний.